«Сказал что-нибудь перед смертью?» — интересуется Питер. Доктор Морланд качает головой. «Не знаю». «Видимо, Роберт умирал в одиночестве. Родители наверняка не сумели поспеть вовремя, если только агония не длилась дольше, чем уверяет доктор. Я представляю, как он проводит свои последние минуты». Вдали от близких, в компании мрачной сестры Жницы и незнакомых докторов. Я кляну себя за то, что не был с ним в эти минуты, хоть и знаю, что это было не в моих силах, и сознаю, как страшно мне было бы наблюдать его уход. «Что теперь будет?» — спрашивает Рик. Директор пожимает плечами. Я уже говорил с родителями Роберта. Они сказали, что Роберту нравилось в лагере, и что они надеются, что эта трагедия не омрачит вашего пребывания здесь. Я рад, что они это сказали и облегчили мою задачу. Он смотрит на нас, особенно на меня. Мы должны жить дальше. У нас просто нет выбора. Доктор уходит. Мы молча одеваемся. Начинается новый день. Нас ждет завтрак. Я понимаю. Доктор Морланд прав. Что проку отправлять нас раньше времени по домам, Роберт, это все равно не вернешь. Мы отлично жили здесь. И совсем ни к чему уезжать раньше срока. Я уверен, именно это сказал бы нам Роберт на прощание если бы смог. Но как теперь жить? Разве можно жить, словно ничего не случилось? В столовой, как всегда, шумно. Лишь за нашим столом царит молчание. Остальные еще ничего не знают. Доктор Морланд, наверное, скажет всем позже. «Ни у кого из нас нет аппетита». Ребята крутят в руках вилки и смотрят в окно. Мне тоже кусок в горло не лезет. Я сижу, положив руки на колени и смотрю в пустоту. «Первая смерть в лагере», — бормочет Рик. «Прежде никто даже не болел серьезно». «Когда-то это должно было случиться», — отзывается Луис. «Я хочу сказать, хоть мы все идем на поправку, но риск всегда существует» как бы за нами здесь не следили. Остальные кивают, я осматриваюсь. Последнюю неделю мне иногда казалось, что я просто в обыкновенном лагере. Увы, это не так. Смех и веселье, лес и воздух — все, как и в день приезда, пронизано раком. Рак везде. Мы медленно, словно в литаргическом сне, обредем к стене. В другие дни на строительной площадке царила суматоха. Ребята беспрерывно сновали туда-сюда, взбирались на стену. Луис выкрикивал свои распоряжения, бегал по площадке, словно футбольный судья в конце матча. Сегодня никаких разговоров, только стук топоров да виск пил». Луис стоит в центре, никуда не ходит и ничего не говорит. Все работают без охоты, будто выполняя тяжелую повинность. Стена уже доросла до пятнадцати футов. Ребята из нашей команды колотят молотками так, словно гвозди в гроб вбивают. Кроме нас у стены больше никого нет. Может, это доктор Морланд позаботился... Обычно с нами работают Не Незачем им видеть наше смятение, да и нам было бы тяжело видеть их радость и энтузиазм в такой день. Многие из нас уже сталкивались со смертью прежде. Некоторые прошлогодние товарищи Луиса по лагерю не дотянули до этого лета. Я всегда старался избегать дружбы с больными. Роберт и Луис — первые друзья — которые появились у меня с тех пор, как я понял, что моя опухоль неизлечима. Прежде я не только не пытался ни с кем подружиться, а наоборот, порвал отношения со старыми школьными приятелями, даже с уороном. Мне тяжело было наблюдать их нормальную здоровую жизнь, и не хотелось, чтобы они видели, как я умираю. Я иду в лес настилу. Внезапно он стал значить для меня очень многое. Ведь это все, что осталось от Роберта, кроме воспоминаний, конечно. Настил почти закончен. Еще пара гвоздей, и все готово. Я сжимаю в руке молоток. Гвозди лежат на траве. Чего ж я медлю? Как раз, когда я наклоняюсь для удара... Подходит Луис с молотком в руке. — Я снова распрямляюсь. — Можно я помогу тебе? — говорит он. — Я киваю. Мы устраиваемся по краям доски. — Я прилаживаю гвоздь и уже собираюсь ударить по шляпке молотком, но замечаю, что Луис наблюдает за мной. — Роберт был хорошим другом, — говорит он. Я киваю. Мне бы его мозги. Твои не хуже. Я оглядываю на и качаю головой. Нет, возражаю я. Он был особенный. Я знал, что он умрет, добавляю я, повернувшись к Луису спиной. Смерть есть смерть ней нельзя подготовиться. — Верно. Мне казалось, что я уже смирился с ее неизбежностью, но когда утром пришел доктор Морланд, его слова грянули как гром среди ясного неба. Я был потрясен. Я знал, что это случится, но все еще не могу поверить, что это уже произошло. Луис кивает. — Я почувствовал тоже. Так всякий раз бывает. Молоток соскакивает и ударяет меня по руке. «Ты многих потерял?» Луис снова кивает. «А потеряю, поди еще больше», — произносит он серьезно. «Таким я его еще не видел». «И меня тоже», — напоминаю я. «Надеюсь, нет», — возражает он. «Что тут поделаешь? Нельзя же запретить себе привязываться к людям».